Алиса. Дурацкий день и дурацкое кольцо. Смотрю на него, и меня остяжает мысль о Тасе и другой девушке. Какой он подарил ей. Как сильно любит её. Как выглядит сама невеста. Я будто по spirali, опускаюсь всё вглубь себя на самое дно. Котюла ложила спать, и спустилась в нис помыть посуду после ужина. За окном темнота, а я всё равно смотрю в него, ополоскивая белоснежный фарфор. Значит, тебя выбрал Стас. Слышу громкий, отвратительный до тошноты голос. Повернись, посмотри хоть. Распущенные волосы закрывают половину лица от мерзкого подонка. Не узнаёт. Но что мне делать, я не представляю. Глухая. Ко мне повернись, сказал. Боже мой, он стал ещё свирепее и мерзительней. Повернуться и как себя вести? Может, показать, что не боюсь его, а потом спрятать маму и дедушку? А как же моя девочка? Он ведь в раз поедет делать ДНК, потому что в отличие от Стаса, знает правду обо мне и Паше. Но тропо покрывается гинеем, но в таком случае ему придётся столкнуться напрямую с собственным сыном, а я молчать в этот раз не буду. Решено. Натягиваю на лицо гнилую хмылку, подобную моему оппоненту и разворачиваюсь. Рада встречи, Григорий Иванович. Улыбаюсь, словно отпуская нервозность, потому что его взгляд О, это невероятно. Три растерян, хоть и старается выглядеть стойко, но эмоции будто радуга по лицу скользят, состояли лишь из чёрного и его оттенков. Я. Он даже с таким простым заданием не смог справиться. Хахотнув, подходит к холодильнику и достаёт оттуда бутылку питьевой воды. Почему же, думаете, я плохая актриса? Он сканируя меня, отпивает немного из горлышка, а после наглядно вытирает мерзкий рот ладонью. Почему не отказалась, дрянь? Я тебе что говорил в последнюю нашу встречу? Боитесь меня, Григорий Иванович? Кидаем друг в друга вопросы, только бы не отвечать на них. Дерзкая стала. Думаешь, мне будет сложно выыскать дыру, в которую вы переехали? Я вам даже помогу. Первомайская улица, квартира номер 1 в доме 17. Видите? Всё легко. Когда почему не трясёшься, как год назад, уложить её в больничку мамашку или деда сразу на тот свет отправить. Пробирает до костей от злости, смешанной со страхом. А вы попробуйте. После того, что вы сделали, я молчать не буду. За каждый день, проведённый моей сестрой в лежачем положении, ответите, скрипя зубами, говорю ему. А их было столько, что на целый год наберётся. Он показательно смеётся, облокатившись на стол. Ты мелкая выскочка. Я раздавлю тебя точно блоху, только посмеи открыть свой рот. Что здесь происходит? гремит голос ожидаемого мной гостя, и его отец тут же меняется, но не скажу, что вдруг засиял любовью ко мне. Спроси у своего отца, кажется, он жаждет с тобой серьёзно поговорить о прошлом. Прохожу мимо старого Багрова и поднимаюсь по лестнице, зная, что стоит переступить порог комнаты, как я рухну на пол. Не остаюсь подслушивать, не желаю этого. Хочу просто уйти к дочери и надеяться, что он о ней не так скоро узнает.